Ари во весь опор понессся вниз по склону. Рабы были захвачены в расплох. Они ждали, что он тут ползёт где-ево ещё ближе. Когда они открыли огонь, Ари был уже в безопасности. Он продолжал свой путь гиндафным. Заевгильбо остался один. Силы покидали его. Рабы подождали полчаса, боясь подвоха, всё ещё надеясь, что кто-нибудь придёт к Зейву на выручку. Они хотели взять его живым. Наконец, ворота крепости открылись. Около тридцати арабов направились к раненому Зееву. Зеев сорвал предохранитель, прижал гранату к своей голове. Раздался взрыв. Ари услышал этот взрыв и остановился. Он весь побледнел, и его раненая нога согнулась. У него переворачивала все внутренности. Затем он пополз на четвереньках в Гандафну. Арий уединился в командном бункере. Его лицо было мертвым на бледном, только жилваки свидетельствовали о том, что он жив. Его глубоко запавшие глаза недвижно уставились в пространство. Евреи потеряли убитыми 24 человека. 11 пальмахников, 3 пальмахницы, 6 жителей селения и четверо детей. Еще 22 были ранены. Потери Мухаммеда Касси составили 418 человек убитыми и сто семьдесят раненым. В руки евреев попало столько оружия, что вряд ли Мухаммед Касси отважится напасть на гандафну еще раз. Но форт Эстер по-прежнему был в руках арабов, и они продолжали контролировать дорогу, ведущую через Абу-Ешу. В бункер вошла Китти Фремонт. Она тоже казалась вот-вот свалиться с ног. Раненых арабов всех доставили в Абу-Ешу, кроме тех, кого вы хотите подвергнуть допросу. Ари кивнул как наши, раненые. Двое детей, кажется, в безнадежном состоянии. Остальные более или менее в порядке. Вот я принесла вам немного коньяка, — сказала она. — Большое спасибо. Гарри отпил глоток и погрузился в умолчание. Я принесла вам вещи Зеева Гильбоа. Их совсем немного, всего пара личных вещей. Да, у кибуцника мало личных вещей. Всё, в том числе и его жизнь принадлежит не ему, сказал он чуть иронически. Я очень любила Заева, сказала Кэт. Ещё прошлой ночью он говорил мне, как он тоскует по своим обцам, как мечтает вернуться к ним. Так ли иначе его жена, я думаю, будет рада этим вещам. Кстати, она вот-вот должна снова родить. Набитый дурак этот ваш Заев, прошептала Ари, зачем он пошёл к крепости? Ореб взял в руки носовой платок, на котором лежало всё богатство Заева. "Леора хорошая девушка, крепкая, она справится". Ореб бросил платок с вещами в керосиновую печку. "А мне вот заменить его будет трудно". Глаза у Кити сузились. "Неужели вас беспокоит только то, что вам будет нелегко найти ему замену?" Ореб встал и закурил сигарету. "Ну, такие ребята, как Заев, На деревьях не растут. Скажи ли вам, действительно, ничто на свете не дорого. Вы вот что мне скажите, Китти, что по-вашему сделал командир вашего мужа, когда он погиб у гудвал канала? Он по нехиду что ли по нему устроил? Я думала, что здесь это не совсем то аре. Всё-таки вы знали Заева с детства. Эта девушка, его жена, она ведь из Яделя, она жила всего в двух дворах от вас. Что же я по вашему должен делать? Плакать, рыдать, жалеть бедную девушку? По лицу ари прошла судорога, и губы задрожали. Однако он тут же совладал с собой, подумаешь, не видали. Человек пал в бою. Оставьте меня, пожалуйста, одного. Глава 7. Осада Сафеда началась на следующий же день после принятия в ООН резолюции о разделе от 29 ноября 1947 года. Когда англичане оставили Сафед весной 1948 года, они, как и следовало ожидать, передали ключевые позиции в городе арабам. Здание полиции, расположенное прямо над еврейской частью города, Акрополь, господствующий над всем городом, и крепость Тагарта на горе Канаан за городом. Сафед имеет форма прокинутого конуса. Еврейскую часть города составлял небольшой участок, занимающий не больше 1/8 всей территории. Арабы окружали еврейскую часть города буквально со всех сторон. В евреев было всего человек 200 плохо обученных стрелков хаганы. Однако, следуя традиции древних евреев, они отказались эвакуироваться и решили стоять до конца. Кабалисты Сафеда, которые меньше всего могли простоять за себя, Еиз давно были излюбленным объектом нападения арабов. Арабская чернь и раньше устраивала погромы в Софеде, и благочестивые евреи только и делали, что прятались. Теперь они твёрдо решились сопротивляться до последней капли крови. В еврейском квартале с его тесными и кривыми переулками царил необычайный душевный подъём. На следующий день после ухода англичана Ритайна командовал я Йоавом Йеркони вместе с 30 парнями и 20 девушками из Пальмаха в еврейский квартал Сафеда. Ему устроили восторженную встречу. Была как раз суббота. Ребята Йеркони сильно устали и проголодались за время похода по неприятельской территории. Впервые за много столетий кабалисты нарушили субботу и приготовили бойцам горячую пищу. Товгук Стремясь обеспечить условия для превращения Сафеда во временную резиденцию муфтии, приказал своим людям захватить близкую часть города. Арабы сделали несколько попыток, но каждый раз терпели поражение. Очень скоро они поняли, что еврейский квартал можно захватить только после упорных боёв за каждую улицу, за каждый дом. Они решили прибегнуть к своей старой тактике осады и убийства с рук. Евреев возглавляли Ремез и Давид Яркони. Бригадный генерал Сеттервенд переехал из своей виллы на горе Канаан в турецкую гостиницу Ремеза. Время от времени к нему обращались за советом, но он должен был признать, что евреи прекрасно справляются и без его помощи. Ремез поставил задачу расчистить первым долгом полосу между евреями и арабами, чтобы можно было вести огонь. Еврейские и арабские кварталы тесно примыкали друг к другу. Яrаба могли за просто проникнуть в еврейский квартал и ударить по его обороне, и без того не слишком сильный. Евреям нужно было некоторое пространство, которое отделяло бы их от арабов. Яrкони взял с собой небольшой отряд, ворвался в арабский квартал, захватил с десяток крайних домов и из них открыл огонь по арабам. Затем он вернулся к себе. Когда потом вернулись и арабы, Яркони снова захватил те же дома и снова открыл оттуда огонь по арабам. Так повторялось несколько раз. Наконец, арабы сами взорвали эти дома, чтобы евреи не пользовались ими в качестве огневых позиций. Именно этого и добивался Ремес. Теперь между евреями и арабами было свободное пространство, обеспечивавшее лучшую видимость, а следовательно и оборону. Затем Ремес и Яркони прибегли к новой тактике.